Глава 98. Комиссариат полиции. Карбонии. Паула Ириу тщетно искала комиссара Ниедду все утро. Его мобильный телефон напрасно разрывался от звонков, и никто ни в Карбонии, ни в Кальяри не слышал его со вчерашнего вечера и не знал, куда он делся. Эй, привет! Новости про Ниедду есть? Он объявился? спросила она одну из сотрудниц. Нет, Паула. «Его вообще сегодня не было». «Спасибо. Где его черти носят?» — забеспокоилась женщина. В последние несколько дней она видела, как он все больше и больше хмурится. Паула знала, что начальник принял дело Долорес на свой счет, и когда они опознали тело девушки в храме Серри, что-то в его взгляде погасло навсегда. «Ладно, Асунта, если он появится, позвони мне, или скажи ему, чтобы он набрал мне, пожалуйста». Конечно. У Паулы была назначена встреча с одной из лучших подруг Долорес. При анализе компьютера и смартфона девушки обнаружили, что те обменялись несколькими откровениями. Они договорились с Ниеду, что пойдут говорить вместе, но, учитывая его отсутствие, Паула решила пойти одна. На всякий случай она снова попыталась дозвониться до него. Никто не ответил. Когда сработал автоответчик, Она записала еще одно сообщение. «Доброе утро, сеньор. Я начинаю волноваться. Позвоните мне, как только сможете, пожалуйста. Иду опрашивать свидетеля. Увидимся позже». Главный инспектор еду много лет жил один. «А вдруг ему плохо?» — подумала женщина. «Может быть, он просто крепко спит?» И с ним все в порядке, учитывая, что на него навалилось за эти дни. «Перестань волноваться. Он перезвонит тебе?» как только проснется.